Двое чародеев стояли примерно у полулиги от ордовских стен на небольшом прибрежном холме. Прямо перед ними лежало огромное пятно отвратительно парящего болота, надолго въявшиеся в землю следы смертного ливня. — Истечение было очень сильно, — заметил динтра Весьма тонко подмечено, — огрызнулся Игнациус. — Давайте разделимся, любезный мой спутник. Вы отправитесь в город, там наверняка полно раненых, сие по вашей части. — А я займусь этим, — Архимах кивком указал на черную но Со здешней гадостью не справится и все гильдии целителей, вместе взяты. — Совершенно справедливо, мессия. Встретимся здесь же, перед заходом солнца нужнее Игнациус надменно выпятил подбородок. «Прошу вас, друг мой, озаботиться поиском достойной наших сидин гостиницы». «На манер той, с мель и каринкой!» «Ваша догадливость сделает вам честь, любезный мой соратник!» — нехидно поклонился архимаг. «И не качайте так головой, вы не святоша, честное слово!» «Как без зовут того пастырька, что ошивается у нас в храме спасителя?» «Отец Вент!» Недовольно отозвался Динтера. «Зачем вы делаете вид, что не помните его мессир?» «Потому что не люблю всех и всяческих божьих прихвостней». Игнациус демонстративно рассматривал свои ногти «Хорошо». Динтера сдержался, хотя это далось ему с явным трудом. «Я найду гостиницу». «Замечательно», кивнул Архимаг. «И пошлите меня весть обычным путем». Старый лекарь молча кивнул, поддернул запыленную мантию, поправил меч на поясе, с которым не расставался даже ночью, подчеркнуто вежливо поклонился Игнациусу и в перевалку зашагал по дороге к Ордосу. «Давай-давай», — целомудренник новоявленный, — желчно подумал Игнациус. Ему отчего-то доставляло странное удовольствие злить старика Динтрум. О себе, кстати, мессир архимак так никогда не думал, предпочитая определение «зрелый муж». «Однако же Сильвия тут и прям постаралась», подумал он, выбрасывая лекаря из головы. «Истечение смерти. М да, смертный ливень. И куда до них Мелинский, если верить тем же Арбелю и Сэжес?» «Упустил я этот момент, упустил». Осудил он себя. «Не проверил девчонку до самого конца».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 Заиметь первостатейную нежить в Красном Арке, из которой можно было вылепить кого угодно, хоть великого вампира, хоть источник магии, сравнимый с этими кладбищами, на которых Арбель и Ижи с ним строили свои башни. Отличная работа, приходится признать. Как-то ведь заманили это страшилище, подсунули ему настоящую мать-героиню, готовую принести свои лона на алтарь возлюбленного ордена. «И для блага его же!» «Бррр!» — Игнациус поежился с невольным отвращением. «Предпочитаю простых девочек, вроде Мель и Каринки. Так или иначе, они заполучили Сильвию, воспитали, но дали маху. Девчонка вырвалась у них из рук, назовем это так, примчалась ко мне, явно чувствовала силу». «Тут мессир Архимаг самодовольно надулся, но и я тоже сплоховал». «Решил, что она послужит мне при отличной гончании, вынудит Клару Хюмель идти туда, куда надо мне, делать, что мне потребно». «Ничего, Игнациус, ничего. Ошибка не непоправима. Ты никогда не составляешь планы, рассыпающиеся из-за одной единственной неточности». «Конечно, следовало заподозрить Сильвию, когда она избавилась от дарованных ей артефактов. Несомненно, сказалось папочке на кровь.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 Субстанция куда разрушительнее Мельвинской. Убирать ее отсюда возни не оберешься, да еще и испытаешь на себе всю прелесть отката. Хм, задача достойная мессира Архимага. Хотя, если ты все продумал правильно, то в твоих же интересах, если и убирать, так только это пятно. А в то же время сделать так, чтобы смертный ливень отправился бы в новый путь через весь Эвиалм.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 Кто бы мог подумать, что с тем же богом горы я окажусь в одной шеренге. Хотя лучше бы на его месте была Ильвинг и сын его первенец. Но они давным-давно умерли и истерлась даже сама память о них. По-прежнему стоят лишь угрюмые серые бастионы-хеденцы. Редко, но Хаген все же бывал там, словно чувствуя, что ему необходима эта щемящая боль в сердце.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 Ты опять начнешь вспоминать тот день, когда учитель беспомощно развел руками и отвернулся не в силах выдержать твой взгляд. Перед тобою битва, вечный тан вечного хеденцея, и, как бы ни менялись эпохи, миры и небеса, бой всегда останется боем, истинным предназначением мужчин Толстый, одышливый, потливый лекарь, совершенно не свойственным этой породе людей боевым шагом, проходил ордовские улочки».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 Хаген привычно уклонился, сделал выпад, но еще до того, как острие голубого меча пронзило зомби насквозь, мертвяк вдруг замер, забулькал, затрясся, ноги у него подкосились и он рухнул. Голова на глазах размягчалась, череп таял, словно лед на солнце. Ученик Хедина ощутил напор чужой темной силы и в тот же миг «Держись, друг!» раздался глухой выкрик из-за спин защитников ардоса.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 «Заклятие – вещь хорошая, но и с надобьями пренебрегать не следует!» «Господин!» – несмело проговорил один из ополченцев постарше, весь забрызганный коричневым. «Вы его... Это ж дуот из Академии, темный. Он нам помогал, держался!» Хаган не ответил. Ему хватило одного взгляда. «Этот, как его назвали дуот, то ли имя, то ли название таких, как он, уже не жилец!» Желтые глаза приоткрылись, мягкие щупальца вокруг них шевельнулись последний раз. Дот да взглянул прямо в лицо Хагена. Страшно обезображенное, рассеченное в двух местах чешуйчатое лицо дрогнуло сжавшиеся зрачки в склонившегося над ним человека. И Хаген мог поклясться, что видит умирающий куда больше, чем хотелось бы хеденсейскому Тану. «Ты пришел!» И два различимые шипения на общем человеческом языке. А я знал, что так и будет. Что твой предтеча, спазм, Желтые огни на миг погасли, Скрывшись под тяжелыми веками. Ты силен. Ты извне. Послан. Ты ведь послан. Скажи им, что беда близко, Что Эвиал открывается, И что мои соплеменники-дуоты Готовят возвращение вместе с... Но тут желтые глаза закрылись окончательно, и дыхание старого доотта пресеклось. Жизнь, однако, пока еще не спешила покидать исковерканное, искалеченное тело. «Он еще поборется, этот старый доот, но едва ли дотянет даже до утра. Так что, похоже, здесь придется задержаться», – мрачно подумал Хаген, выпрямляясь и кивая перепуганным ополченцам. «Отнесите его прямо в академию. Быть может, что-то еще удастся сделать».